Глава 47 Скарлетт сидела у себя в спальне и ковыряла вилкой еду, принесенную на ужин мамушкой, прислушиваясь к ветру, рвавшемуся куда-то из темноты. В доме было пугающе тихо, даже тише, чем когда Фрэнк лежал в гостиной всего несколько часов назад. А потом заходили на цыпочках, зашептали приглушенными голосами, Тихо застучали парадные двери, заглядывали соседки, шурша юбками и шепотом высказывали сочувствие. Всхлипывала сестра Фрэнка, приехавшая на похороны из Джонсборо. А сейчас дом погрузился в тишину. И хотя дверь в спальню Скарлет была открыта, снизу не доносилось ни звука. У Эйда и малышку переселили к Мелани как только тело Фрэнка внесли в дом, и Скарлетт доставала топота детских ножек и гуканье малышки. На кухне явно царило перемирие, не слышно было обычной перебранки Питера, мамушки и кухарки. Даже тетя Питти из уважения к горю Скарлет не качалась в своем кресле-качалке внизу в библиотеке. Никто не нарушал одиночество Скарлет считая, что она хочет, чтобы ее оставили в покое, наедине с горем, а Скарлет меньше всего хотелось быть одной. Будь это всего лишь горе, она пережила бы его, как переживала ранее, но помимо потрясения от потери мужа она испытывала еще страх и раскаяние и муки внезапно проснувшейся совести. Впервые в жизни Скарлица жалела, что так себя вела, и, охваченная суеверным страхом, то и дело поглядывала на кровать, где еще недавно лежала с Фрэнком. Она убила Фрэнка. Несомненно, убила. Все равно, как если бы сама нажала на курок. Фрэнк просил ее не ездить одной, но она его не послушалась. И вот теперь он мертв из-за ее упрямства. Бог накажет ее за это. Но на совести ее лежал и другой грех. Лежал даже более тяжким и страшным грузом, чем его смерть. И этот грех никогда не тревожил ее, пока она не увидела лица Фрэнка в гробу. Его застывшее лицо было таким беспомощным и жалостным. Оно обвиняло ее. Бог накажет ее за то, что она вышла за него замуж, тогда как он-то любил ведь Сьюлин. Придется ей ползком ползти к высшему судье и отвечать за ту ложь, которую она наговорила Фрэнку, когда они ехали из лагеря Янки в его двуколке. Сейчас уже бесполезно спорить, говорить, что цель оправдывает средства, что она вынуждена была подстроить ему ловушку, что судьба слишком многих людей зависела от нее — и нельзя было думать ни о его праве на счастье, ни о праве на счастье Сьюлин. Правда вставала перед ней ногая, и Скарлетт не могла смотреть ей в лицо. Она хладнокровно женила Фрэнка на себе и хладнокровно его использовала, а за последние полгода превратила в несчастного человека, в то время как могла бы сделать очень счастливым. Бог накажет ее за то, что она не была с ним помягче, накажет за то, что она изводила его, наставляла, устраивала сцены, говорила обидные слова, оторвала от друзей, принизила, занявшись сама лесопилками, строительством салуна тем, что наняла на работу каторжников. Он был с ней очень несчастлив, она это знала, но все сносил, как джентльмен». Он был по-настоящему счастлив только раз, когда она подарила ему Эллу. Но она-то знала, что, будь на то ее воле, Эллы не было бы на свете. Дрожь пробежала по телу Скарлетт. Ей стало страшно. Захотелось, чтобы Фрэнк был жив, и она могла лаской загладить свою вину перед ним. «Ах, если бы Бог не был таким свирепым и карающим!» Ах, если бы время не ползло так медленно, и в доме не стояла бы такая тишина! Ах, если бы она не была так одинока! Вот если бы Мелани была с ней, Мелани успокоила бы ее страхи. Но Мелани сидела дома и выхаживала Эшли. На мгновение Скарлетт подумала было попросить Питтепет подняться к ней. Может, в ее присутствии умолкнет голос совести, но не решалась. С Питти ей будет еще хуже, ведь старушка искренне горюет по Френку. Он был ближе к ней по возрасту, чем к Скарлетт, и она была очень предана ему. Он вполне отвечал желанию Питти иметь мужчину в доме. Приносил ей маленькие подарочки и невинные сплетни, шутил, рассказывал всякие истории, читал ей по вечерам газеты и сообщал события дня, а она штопала его носки. И она ухаживала за ним, придумывала для него всякие особые кушанья, лечила от бесконечных простуд, и теперь ей очень его недоставало. И она повторяла снова и снова, прикладывая платочек к красным опухшим глазам. И зачем только ему понадобилось ехать с этим куклу к скланам? «Ах, если бы, — думала Скарлет, хоть кто-то мог утешить ее, рассеять ее страхи, объяснить, что гложет ее и заставляет холодеть сердце. Вот если б Эшли...» Но Скарлет тут же отбросила эту мысль. Ведь она чуть не убила Эшли, как убила Фрэнка. И если Эшли когда-нибудь узнает правду о том, как она лгала Фрэнку, чтобы заполучить его, узнает, как подло она вела себя с Фрэнком, он не сможет больше любить ее. Эшли ведь такой благородный, такой правдивый, такой добрый, и он видит все так ясно, без прикрас. Если он узнает правду, то сразу многое поймет». Да, конечно, прекрасно поймет, и любить ее уже больше не будет. Значит, он никогда не должен узнать правду, потому что он должен ее любить. Разве сможет она жить, если этот тайный источник ее сил, его любовь, будет у нее отнят? Хотя... Ей стало бы намного легче, если бы она могла уткнуться головой ему в плечо, расплакаться и облегчить свою грешную душу. Стены затихшего дома, где в самом воздухе ощущалось тяжкое присутствие смерти, давили ее, и в какой-то момент она почувствовала, что не в силах дольше этого носить. Она осторожно поднялась, прикрыла дверь к себе в комнату и принялась шарить в нижнем ящике комода под бельем. Вытащив оттуда заветную обморочную бутылочку тети Питти с коньяком, она поднесла ее к свету лампы. Бутылочка была наполовину пуста. Не могла же она выпить так много со вчерашнего вечера. Скарлетт плеснула щедрую порцию в свой стакан для воды и одним духом выпила коньяк. Надо будет до утра поставить бутылку назад в погребец, предварительно наполнив ее водой. Мамушка искала ее, когда люди из похоронного бюро попросили выпить, и в кухне, где находились мамушка, кухарка и Питер, тотчас возникла грозовая атмосфера подозрительности. Коньяк приятно обжег внутренности. Ничто не сравнится с коньяком, когда нужно себя взбодрить. Да и вообще, он всегда хорош. Куда лучше, чем безвкусное вино. Какого черта? Почему женщине можно пить вино и нельзя более крепкие напитки? Миссис Меруэзер и миссис Мит явно почувствовали на похоронах, что от нее попахивает коньяком, и она заметила, какими они обменялись победоносными взглядами, мерзкие старухи. Скарлетт налила себе еще... Ничего страшного, если она сегодня немножко захмелеет, она ведь скоро ляжет, а перед тем, как позвать мамушку, чтобы та распустила ей корсет, она прополощет рот одеколоном. Хорошо бы напиться от бесчувствия, как напивался Джеральд в день заседания суда. Тогда, быть может, ей удалось бы забыть осунувшееся лицо Фрэнка, молча обвинявшее ее в том, что она испортила ему жизнь, а потом убила». «Интересно, — подумала Скарлет, — «а в городе тоже считают, что она убила его. На похоронах все были с ней подчеркнуто холодны. Одни только жены офицеров Янки, с которыми она вела дела, вовсю выражали ей сочувствие. А, впрочем, плевала она на городские пересуды. Все это не имеет никакого значения, а вот перед Богом держать ответ ей придется». При этой мысли... Она сделала еще глоток и вздрогнула. Так сильно коньяк обжег ей горло. Теперь ей стало совсем тепло, но она все не могла отделаться от мысли о Френке. «Какие дураки!» — говорят, будто алкоголь помогает забыться. Пока она не напьется до бесчувствия, перед ней все будет стоять лицо Фрэнка, когда в тот последний раз он умолял ее не ездить одной застенчивое, укоряющее, молящее опрощение. Раздался глухой удар дверного молотка, эхом разнесшийся по притихшему дому, и Скарлетт услышала неуверенные шаги тети Питти, пересекавшей холл, а затем звук отворяемой двери. Кто-то поздоровался, затем послышалось неясное бормотание